Взбудораженная последними событиями, Татьяна не могла ни о чем думать, кроме них. Еще и ночной сон никак не шел из головы. Так хотелось еще хотя бы раз переместиться в эту иллюзию, вновь ощутить те прекрасные эмоции, что та подарила. Но это было невозможно. Отчаяние, словно ласковая кошка, терлось у ног и требовало решительных действий. Неясные силуэты преследовали весь день не желали уходить из головы и не давали сосредоточиться. Они словно искали выход, и Таня сдавалась. Отложила рабочий планшет в сторону и вышла из комнаты. Поднявшись по лестнице, свернула в левое крыло дома. Еще в детстве ей отдали комнату под мастерскую и позволили творить в ней что угодно. Здесь всегда была ее личная территория, ее пространство, ее отдушина. В детстве она много времени проводила здесь, рисовала, читала, мечтала, а потом повзрослела и перестала заходить. Остановившись около массивной двери, Таня задержала дыхание на несколько секунд, предвкушая встречу со своим счастливым прошлым, и уверенно вошла внутрь. Солнечный свет пробивался сквозь щели, выцвевших от времени занавесках и освещал пространство яркими пятнами. Таня осмотрелась, давно не заходила сюда, но ничего не изменилось. Все лежало там, где она когда-то бросила. Лишь припорошилась многодневной пылью. Здесь даже никто не убирался, чтобы не нарушать ее творческий беспорядок, и Таня очень это ценила. Знала доскональное местоположение любой вещи и могла найти ее даже с закрытыми глазами. Татьяна невольно улыбнулась и прошла вперед с благоговейным трепетом ощупывая разные предметы, которые были дороги когда-то. Распахнула занавески и открыла окно, впуская в комнату свежий воздух. Наполнив легкие до отказа, шумно выдохнула и развернулась. На стенах висели разные картины, нарисованные ею. Были совсем детские и периода буйной юности. Как давно не брала она в руки кисть? Сможет ли вспомнить, как это делается? Отбросив сомнения Таня достала мольберт, холст и краски. Неясное волнение закралось в душу, словно перед прыжком в неизвестность. Она не знала, что хочет нарисовать. Это желание шло из глубины души и не спрашивало мнения. Требовала просто отдаться процессу и оценить результат. Татьяна приготовила все необходимое и прикрыла глаза, пытаясь перенестись в свой сон. Долго проживала заново счастливые мгновения, практически не шевелясь, лишь впитывая малейшие детали. Она видела мужской силуэт, но так и не смогла воссоздать его лицо. Чувствовала, что знает его, но не помнила черты. Отчаявшись воссоздать мужчину, Таня переключилась на ребенка. С ним все получалось проще и быстрее. Поймав нужную волну, взяла кисть и уверенно принялась наносить мазки на холст полностью доверившись своей интуиции. Настолько погрузилась в работу, что не замечала времени, процесс полностью захватил ее. Через несколько часов набросок был готов. Таня устало выдохнула и, отложив кисть, отошла на несколько шагов, чтобы разглядеть результаты своего труда. Внимательно всматривалась в полученную картину. Ее взгляд медленно скользнул по детскому лицу, и сердце невольно ускоряло свой ритм. Это был всего лишь набросок. Черты лица были сильно размыты и едва угадывались в смешении красок. Но все равно Таня была довольна собой. Основную работу она закончила. Дальше будет лишь дополнять и прорисовывать, добиваясь похожести. Вот бы ей увидеть сон еще раз. Таня перевела взгляд на мужчину, с ним дела обстояли намного хуже. Он так и остался совсем без лица. Просто темный силуэт держащий на руках ее сына не помнила о нем ничегошеньки кроме голоса с нежной хрипотцой но голос нарисовать невозможно раздраженно отшвырнув кисть в сторону она порывисто вытерла руки и накрыла картину тканью сделала все что могла но этого оказалось недостаточно какой смысл питаться иллюзиями если они не воплотятся в реальность зачем мучить себя и накручивать а вдруг это всего лишь играя ее воображения Решив, что на сегодня хватит, Таня нашла свой смартфон и, посмотрев на часы, покачала головой. Муж должен был скоро приехать, а она совершенно не готова. Быстро убрав все по местам, она закрыла окно и поспешила покинуть мастерскую. Нужно было срочно собраться и приготовиться к походу в ресторан.